Глава 60. «Предательница». Если бы можно было сравнивать явление внешнего мира с переживаниями человека, то трудно было бы найти более резкий контраст, чем ослепительный блеск солнца на Аламу и мрак в душе Исидоры, когда она покидала Хакали Стангера. Бешеные страсти бушевали в ее груди, и сильнее всего была жажда мести».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 Предоставленный самому себе конь мчится по той же дороге, по которой проскакал сюда. Она ведет к Леоне, но туда ли он должен нести свою хозяйку? Всаднице, кажется, все равно. Опустив голову, погрузившись в глубокие думы, она не замечает ничего даже бешеного галопа своей лошади. Не замечает она и приближающиеся к ней темные вереницы всадников, пока конь, фыркнув,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 то на розыске убийцы поехал отряд. — Ваш отряд, сеньор? Да — Да-да, наверное, они имели в виду нас. — Вы больше ничего не слышали? — О, да, но только очень странные, сеньоры, настолько странные, что вы подумаете, я шучу. — Что же такое? — спрашивает человек двадцать одновременно, с напряженным любопытством, глядя на прелестную всадницу. Говорят, что видели кого-то без головы, на лошади, где-то тут. Господи помилуй, мы должно быть поблизости от этого места. Это где-то около Нуэсос, недалеко от Брода, где дорога поворачивает на Рио Гранде. Так говорили вакеру. Ах, так значит, его видели какие-то вакеру? Да, сеньоры, их было трое, и они клянутся, что видели его». И Сидору несколько удивляет то странное спокойствие, с каким выслушали техасцы ее рассказ. Кто-то объясняет причину этого. «Мы тоже его видели, этого всадника без головы, только издалека. А вашего Акера близко его видели. Они разобрали, что это такое?» «Святая Мадонна, нет». «А вы этого не знаете, мисс?» «Что вы, нет? Я только слышал об этом, как уже сказала». «Ну что оно такое, кто знает?»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 «Крапчатый мустанг!» «Крапчатый мустанг!» «О боже!» — со стоном восклицает Кассий Кальхаун и мчится догонять отряд. И Сидоре становится ясно, что еще одно сердце охвачено тем неугасимым пламенем, перед которым все бессильно, кроме смерти.